Ученый попытался найти и другую его геометрическую характеристику, которая могла бы проявлять себя как электрический заряд. На это ушла большая часть второй половины жизни Эйнштейна. К сожалению, результаты, были у Эйнштейна и последователи, воздвигшие красивые математические конструкции, оказались малоубедительны. И все же до последних дней жизни он сохранил твердую веру в конечную простоту основных законов природы. Вот его слова. Наш опыт убеждает нас, что природа — это сочетание самых простых математических идей. И еще, Бог ни за что не упустил бы возможности сделать природу такой простой. Отношения Эйнштейна к простоте были особыми, и свою личную жизнь он, совсем в духе Торо, стремился максимально упростить. «Спальня Эйнштейна выглядела как монастырская келья», — писал один из его биографов. «Не было ни картин на стенах, ни ковра на полу. Он часто ходил по дому босиком. Его жена Эльза подрезала ему волосы лишь раз в несколько месяцев, чаще он не позволял. Исповедовал простоту. Мы вновь возвращаемся к науке, и другой видный физик недавнего прошлого, немец Гейзенберг, 1901-1976. В одной из своих работ, что такое понимание в теоретической физике, он писал: всё ещё может считаться лучшим критерием Корректности новых концепций старая латинская пословица «simplex sigilum very» – простота – это признак истинности, которая была выведена большими буквами в аудитории Геттингенского университета. Однако реальными успехами эти честолюбивые стремления физиков ознаменовались лишь совсем недавно. теоретиком американцам Вайнбергу и глашоу и индусу Саламу, За эти работы в 1979 году была присуждена Нобелевская премия по физике. Удалось таки объединить слабые и электромагнитные силы. Так возникли новые силы – электрослабые. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Ободренный успехом, физики замыслили новое объединение – великое или гранд-объединение электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий. Это заботы настоящего. А в будущем видится еще более дерзкая акция – объединение всех сил, включая и гравитацию. Эта программа получила название суперобъединение. Здесь уже все – и полный спектр масс элементарных частиц, и объяснение их характеристик, и ответы на вопросы, почему одни частицы заряжены, другие нет, почему масса протона точно в 1836 раз больше массы электрона, чего никак не удается обнаружить свободные изолированные кварки и так далее. Все должно быть истолковано. Заодно мы объяснили бы весь мир, так полушутя выразился один советский физик. Удастся ли ученым дотянуться до истинной простоты? Будут ли удовлетворены их амбиции полностью, покажет время. На очереди сейчас великое объединение. Оно могло бы показаться игрой фантазий физиков-теоретиков, если бы ни одно вытекающее из него фундаментальное предсказание. Вот оно. Протон, дотоле считавшийся абсолютно стабильной частицей, должен, если великое объединение возможно, просто обязан распадаться. Дрожание хаоса Лукреций кар первый век до новой эры, римский поэт и философ, страстный пропагандист в учении Эпикура, В поэме «О природе вещей» вслед за Демокритом объявил атомы вечными. Он полагал, что это тот фундамент, на котором и покоится незыблемость нашего мира. Идея была прекрасной, но, к несчастью, этот благородный римлянин плохо представлял, что же такое эти самые атомы. Веру в постоянство и неизменность атомов перечеркнул открытие французам Деккерелем радиоактивности 1896-й. Оказалось, что ядра многих атомов нестабильны и могут самопроизвольно распадаться. Вначале полагали, что это удело лишь некоторых тяжелых элементов, вроде урана или радиа. А что, где ядра элементов обычных, таких как водород или кислород, сохраняют стабильность? И эта иллюзия быстро развеялась. Сейчас ученые понимают, что стабильность всех атомов и молекул, а вместе с ними и всей макрожизни, зиждется на весьма шатких основаниях. И виноваты в этом процессы, происходящие на самых нижних этажах природы. Все элементарные частицы можно разбить на три класса. В первом всего одна частица, фотон. Этот квант и переносчик света. И по-гречески слово фотон означает свет. Второй класс заселили лептоны, а от греческого мелкий, узкий.